Глава 17. После холодных дождей, ливших до дня Андрея Стратилата, маленькая теплынью было повеяло. Батюшка Юг на овес пустил дух. Но тотчас же мученик клуб холодок послал с губ. Пошли утренники. Брусника поспела, овес обронил. Точи косы, хозяин, пора жито косить. Наталья Овсяница в Ери спешит, а старый Тит перед ней бежит, велит мужикам мадонья вершить, а вины топить, новый хлеб молотить. Много на не отнеку. Перелетные гуси то и дело садятся на землю, скворцы не летят на вырей. Значит, бабье лето, а может и целая осень, будет сухая и ведряная. Зато по тем же приметам ранней студеной зимы надо ждать. Радостью радуется сельщина-деревенщина и озими в меру поднимутся, и хлеб молотить подручно будет, а будет озим высокая, то овечка в честь погонит их в поле на лакому кормежку и отравят овечки зеленя, чтобы в трубку они не пошли. По городам тем паче на временном Макарьевском торжище. Иные людям в ту пору заботы. Торг к концу подходит. Кто барыши, кто убытки смекает. Оптовые сводят счеты с розничными.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 Один торговец за другим молебны служат, благодарные, и в путь шествующим. Тепло и усердно молится люд православный перед ликом небесного покровителя Ярманки. Тихо раздаются под сводами громадного храма возгласы священника и пение причетников, а в раскрытые двери иные тогда звуки несутся, звуки бубнов, арв и рогов, пьяные клики, завывание цыган. Громкие песни орфисток и других торгующих собою женщин. Рядом с собором за узким каналом стоит громадный храм Сатане. Самый наглый, самый открытый, во всем христианстве беспримерный разврат царит там. Царит он теперь и на всей ярманке. Каждый почти трактир, каждая гостиница с неизбежными орфистками обращены в дома терпимости. Но главный храм, как бы в насмешку над русским благочестием, поставлен почти рядом с храмом Бога Живого, чтоб кликом своим заглушать молитвенные песнопения. Какие чувства должны возбуждаться в душе твердых еще в православном благочестии людей, когда, стоя на молитве, слышат они, как церковное пение заглушается кликами и песнями пьяного разгула. А еще дивятся, отчего в круг ярмарки раскол в последние годы усилился, Как ему не усилиться при виде такого безобразия, такого поругания православной святыни? Сколько раз купечество жаловалось на такие постыдные порядки? Сколько раз составляло о том приговоры? На все один ответ. Глубокое молчание. В два и в три ряда, чуть не на каждом шагу затрудняя движение городских экипажей и пешеходов по улицам, ведущим к речным пристаням и городским выездам, тянутся нескончаемые обозы грузных вазов. По всем рядам татары в пропитанных салом и дегтем холщовых рубахах, с белыми валенными шляпами на головах, спешно укладывают товары, зашивают в ящики, уставляют их на телеги. Купецкие молодцы снуют взад и вперед с озабоченными лицами, а хозяева, либо старшие приказчики, усевшись на деревянных, окрашенных сажей стульях с сиденьем из болотного камыша или прислоняясь спиной к дверной притолоке, глубокомысленно, приважно, с сознанием самодостоинства, поглядывают на укладку товаров и лишь изредка двумя-тремя отрывистыми словами отдают татарам приказания. Крики извозчиков, звон разнозвучных балхарей, гормотух, гремков и бубенчиков, навязанных на лошадиную сбрую, стук колеса булыжную мостовую, стук заколачиваемых ящиков, стук стукотня татар, выбивающих палками пыли завчин и мехов, шум, гам, пьяный хохот, крупная ругань, писк шарманок, дикие клики трактирных цыган и орфисток, свистки пароходов, Не смолкающий, не звон в колокольном ряду и множество иных разнообразных звуков слышатся всюду и только разносятся по водному раздолью рек, по горам и по гладким зеленым окрестностям Ярманки. Все торопится, все суетится, кричит во всю мочь, кто с толком, кто без толку. Дело кипит, льет через край.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 Да с первого же дня и закурили в плоти до фаминой. Они бы и в фамин понедельника похмелились, и радуницу к похмелью, пожалуй, прихватили бы. Да случилось, что вовсе пить перестали. В самую полночь с фамина воскресенья на похмельный понедельник загорелась изба, где они жили. От той избы занялась другая, третья, и к утру от всех строений, что ставлены были у Марка Данилыча для рабочих.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 Больше, чем на сотню человек поставил он строений. В трех связях было 12 больших зимних исп, да, кроме того, на чердаках шесть летних светелок. Лес свой, плотники свои, работа закипела, а к концу ярмарки и к концу подошла. Получил Марко Данилыч из дома известие, что плотничная работа и в черне, и в беле кончена, печи сложены, окна ставлены, Столы и скамьи поставлены. Посуда деревянная и глиняная, заготовлена. Можно бы и переходить на новоселье. Да дело стало за хозяином». Писавший письмо приказчику, упомянул, что в одном только недостача. Божьего милосердия нет. Потому и спрашивал, не послать ли в халуй к тамошним богомазам за святыми иконами. А ли может статься сам Марко Данилыч? Вздумает на ярмарке икон наменять. Сколько требуется. Марко Данилыч решил, что на ярмарке это сделать удобнее, и к тому и дешевле. Опять же, и то было на уме, что сам от выберет иконы, какие ему полюбятся, и стал он смекать, сколько Божьего милосердия в новые избы потребуется: 12 изб, да 6 светелок. Выходит восемнадцать божниц, высчитывал он. Меньше пятка образов на каждую божницу нельзя. Это выходит 90 икон. Вон какая прорва, прости господи. Без малого сотня. А беспременно надо, чтобы каждая божница виднее до козисти глядела. Потому и придется образов покрупней наменять. Да по медному кресту на каждую божницу. Да по медным складням. Пелены под божницы справить надобно. полторы дюжины будничных, полторы дюжины праздничных. Сицу надо купить. Бабы да девки пелены-то дома сошьют. Псалтыри с часословами надо. Кодильниц ручных. На праздниках покодить. Пол сотни не отделаешься. Вон оно каково. А менять не в ряду. Там дорого. У подфурников надо будет выменить. Либо у старинщиков. И тут вспал ему на память Чубалов. «Самое распрекрасное дело», — подумал Марко Данилович. «Он же мне должен остался по векселю. Пущай товаром расплатиться. На все возьму, сколько за ним не осталось. Можно будет взять у него икон по вальяжней, да показистие. А у него же в лавке и образа, и книги, и медное литье, и всякая другая нужная вещь». Когда так размышлял Смолакуров, вошел к нему Василий Фадеев. Добрые вести он принес. «Приехали на караван покупатели». Останный товар хотят весь до чисто покупать. Марко Данилыч тотчас поехал на Гребновскую, а Василию Фадееву наказал идти на ярманку и разузнать, в коем месте иконами торгует Герасим Силыч Чубалов. На другой день Марко Данилыч пошел разыскивать лавку Чубалова. Дело было не к спеху, торопиться не к чему. Потому он и не взял извозчика, пошел на своих двоих. Кстати же, после бывшей накануне в рыбном трактире крепкой погулки, захотелось ему пройтись, маленько бы ноги промять, да просвежить похмельную головушку. Идет по мосту Марко Данилыч. Тянутся обозы в четыре ряда. По бокам гурьбами пешеходы идут. Все куда-то спешат, торопятся, чуть не лезут друг на друга. Звонки топота лошадиных копыт по дощатому полотну моста. Гул колес, свист пароходов, крики бурлаков и громкий говор разноязычной разноплеменной толпы нестерпимо раздирает уши Смолокурова. Начинает он понемножку серчать, но не в ком сердце сорвать. А это пуще всего раздражает Марка Данилыча. Перебрался он кое-как через мост, пришел на ярмарку, а тут... Перед самым железным домом биржи вся улица кипит сплошной густой толпой судорабочих, собравшихся туда в ожидании найма на суда. В тесноте и давке сереть грязной бурлацкой толпы пришлось Марку Данилычу усердно поработать и локтями, и кулаками, чтобы как-нибудь протолкаться сквозь бесшабашное сходбище. Не обошлось без того, чтобы самому толчков не надавать. Только что успел он выдраться из кучи оборванцев, как пришлось встать на месте. Нагруженные вазы и десятки порожних распусков на повороте к шоссейной дороге столпились, перепутались, и не стало тут ни езды, ни ходу, крики, ругательства. Дело дошло и до драки встречных извозчиков, охоче бурлаки до да сшибок, и ежели сами не с руки подраться да поругаться, так бы хоть на других полюбоваться. И вот целые ватагой, человек в сотню, с гамом, со свистом и с неистовым хохотом, кинулись они от железного дома и смяли все, что не попалось им на пути. Тем только и спасся Марко Данилыч, что вовремя вскочил на паперть возле стоящей печерской часовни, иначе бы плохо пришлось ему. Гневом и злобой кипел он на всех. И на бурлаков, и на извозчиков, и на полицию, за то, что ее не видно и на медленным шагом разъезжавших казаков, что пытаются только криками смирить головорезов. Нет, чтобы нагайкой хорошенько поработать ради тишины и всеобщего благочиния. На силу дождался Марко Данилыч, когда улеглась сумятица. Освободился проезд, бурлаки воротились к железному дому, и стало ему удобно выбраться на шоссейную дорогу. Но и там, только что завернул за угол, и чинным степенным шагом пошел вдоль сундучного ряда коль не возьмись, нищие бабёнки, с хныканьем, с причитаниями стали приставать к нему, прося на погорелое место. С одного взгляда на них Марко Данилович догадался, что их погорелое место в кабаке. С резкой руганью он отказал им. Нахальные, безотвязные тем не унились, не отставали от угрюмого купчины, шли за ним по пятам и пуще прежнего конючили о копеечках. Это опять вскипятило успокоившегося было Смолокурова. Наконец-то, кой-как освободился он от пьяных бабенок. Но вдруг перед ним разбитной мальчуган с дерзким взглядом, с отъявленным нахальством во всей своей повадке, встал поперек дороги и, повертывая лотком перед Марком Данилычем, кричит во всю мочь звонким голосом. «А вот пирожки! горячие, горячие, С мочком, с лучком, с перечком!» «Убирайся, пока цел!» — сердито крикнул на него Марко Данилович. Голосистый мальчишка не унялся. В юном вертится перед Смолокуровым. И, не давая ему дороги, во все горло выкрикивает свои причеты. «Горячий! Горячий! С пылу с жару! Горяченькие!» «Пошел прочь, щенок!» — сердито крикнул Марко Данилович, поднимая над ним камышовую трость. Но пирожник не робкого десятка был. Не струсил угроз и пуще прежнего вертелся перед Смолокуровым, чуть не задевая его лотком и выкрикивая. «Пирожки горячие, Купец режь! Купец ешь! Жуй, берегись! Пирожком не обожгись! Купи, купец, не скупись! Не то камнем подавись!» Кой-кто из проходивших остановился поглазеть на даровую кометь. Хохотом ободряли прохожие пирожника. И это совсем взбесило Марка Данилыча. К счастью, городовой, считавший до тех пор ворон на другой стороне улицы, стал переходить дорогу, заметив ухмылявшуюся ему востроглазую девчонку, должно быть, коротко знакомую со внутренней стражей. «А городового хочешь?» — крикнул с молокуров мальчишки, указывая на охранителя благочиния. Пирожник высунул язык, свистнул каким-то необычным оглушительным свистом, И проворно юркнул в толпу, Много потише выкрикивая. А вот и горячий, горячий, Ел их под ячий. С пылу с жару, ел барин под жарой. С горохом, с бабами, Ел дьякон с папами". Запыхался даже Марко Данилович, А стала доливать его От тесноты и с досады. Струями выступил пот На гневном, раскрасневшемся лице его. И только что, маленько был он, Поуспокоился. Другой мальчишка с сладком в руках прямо на него лезет. Свечи сальные, светильный бумажный, горят и ясно, очень напрекрасно, распевает он во все горло резким голосом. Этот не пристает, по крайней мере, не вертится сладком, и зато спасибо. Прокричал свое и к сторонке. Но только что избавился от него Марко Данилыч. Яблочница стала наступать на него. Во всю мочь!» кричит визгливым голосом. Садовые, медовые, наливчатые, рассыпчатые, гладкие-сладкие, с кваском, с маленьким. И тут еще на каждом шагу мальчишки-зазывалки то и дело в лавке к себе заманивают. Чуть не за полы проходящих хватают. Да так и трещат по ухо. Что покупать изволите? У нас есть сапоги, калоши, ботинки хорошие. Товар петербургский, самый настоящий английский. На этих Марко Данилыч уж не обращал внимания. Радеханик был, что хоть от нищих, от яблочниц да от пирожников отделался. Эх, было бы над кем сердце сорвать. Дошел, наконец, до платочных рядов. Там посвободнее вздохнул и маленько поуспокоился. Отыскал по скорости и лавку Чубалова. Между шоссейной дорогой, обстроенной с обеих сторон рядами лавок и песчаным берегом оки, До последнего большого на Ярманке пожара тянулись в три порядка тесные, неказистые, деревянные, где дранью, где лубом крытые, платочные ряды. Там, в непомерной тесноте, в непролазной грязи, во время ненастья, в непроглядных тучах пыли во время ветра при сухой погоде, издавна вели розничный торг красным товаром вязниковские и ковровские афени. Ходебщики, коробейники и те краснорядцы, что век свой разъезжают со своим всегда ходким товаром по деревенским ярманкам и по сельским базарам. Круглый год странствуя по углам и уголкам России, каждый август съезжаются они к Макарию для расплаты с фабрикантами и оптовыми торговцами и для забора в долг новых товаров. Большие бабы сидели в старых платочных рядах. Мужья, сыновья их и братья с утра до ночи снуют, бывало, по ярманке, отыскивая неисправных должников, либо приглядываясь к свежим товарам и условливаясь с оптовыми торговцами насчет будущих цен и сроков платежа. Там, в платочных рядах, было несколько лавок и не с красным товаром. В иной воском торговали, в другой — мерлужками, в третьей — игольным товаром. Была одна лавка с иконами и со всякого рода старинкой. Торговал в ней Герасим Силыч Чубалов. В его лавке все полки были уставлены книгами и увешаны образами, медными крестами и пучками кожаных листовок заволжской семеновской работы. Более редкие вещи и древние утварь, церковная и хоромная, хранились в палатке наверху. Там же старинщики обыкновенно держали раскольничьи бумажные венчики, что полагаются на покойников, разрешительные молитвы,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 Не всякому старинщик его покажет, до тех пор не покажет, пока не убедится, что от покупателя подвоха не будет. Только и избранным, надежным людям, что ссору из избы не выносят, у старинщика все открыто. При незнакомых он с самым близким человеком слова напрямки не скажет, а все обиняком, либо по-афенски. «Придет покупатель, лавка полным-полнехонько народом»,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 «Спрашивайте, убытков от того ни вам, ни нам не будет». «Да вот в путь дорогу сряжаюсь, так не знаю, где бы здесь у Макарья шапчонку на голову купить, да в руку подожок. «Шапку в шляпном ряду найдете, вот что рядом с почтой стоит, а палочку под главным домом можно сыскать. А ежели подешевле желаете, так в щепином ряду поищите». Хозяин уж смекнул, про какую шапчонку и про какой подожок его спрашивают. Пошлет он знакомого покупателя по шляпным да по рядам только тогда, когда в лавке есть люди ненадежные. А то без всяких разговоров поведет его прямо в палатку и там продаст ему сколько надо венчиков, то есть шапчонок, и разрешительных молитв, подошков. Не то прибежит в лавку, ровно с сцепи сорвавшись, какой-нибудь паренек, и ни с кем не здороваясь, никому не поклоняясь, крикнет хозяину. Хлябыш в дудоргу хандырит, пили миги шишлять. И хозяин вдруг встревожится, бросится в палатку и починет там наскоро подальше прибирать, что не всякому можно показывать. Кто понял речи прибежавшего паренька, тот ни слова не молвив, сейчас же из лавки вон. Тут и другие смекнут, что чем-то нездоровым запахло, тоже из -за лавки вон. Сколько бы кто ни учился, сколько бы ни знал языков, Ежели он не Афеня или не Раскольник, ни за что не поймет, чем паренек так напугал хозяина. А это он ему по-афенски вскричал «Начальство в лавку идет бумаги читать». Запретными вещами Чубалов не торговал, терпеть того не мог. Однако же и на его долю порой выпадали немалые хлопоты по невежеству надзирающих за торговлей старопечатными и рукописными книгами. Раз большие убытки он понес на сборной ярмарке в Симбирске. Попы да полиция горячо нагрели там карман Герасиму Силычу. Невежество надзирающих за продажей старинных книг совсем почти подорвало столь важную для русской науки торговлю старинщиков. Не строгость, а бестолковость надзора за той продажей возмутительно, подвергаемые неприятностям и убыткам, Торговцы стариной по поневоле бросают ее и прекращают поиски по глухим захолустьям, заскрывающимися от взоров науки сокровищами. Памятники старины, между тем, гниют в сырых подвалах либо горят в пожарах, обычно опустошающих наши города и деревни. Печатные книги еще не так много гибнут, у них два только врага – сырость да огонь. Но рукописи даже и не церковного содержания то и дело губятся еще более сильным врагом, невежеством надзирающих.